принцип тайной переписки телефонных и иных переговоров почтовых телеграфных и иных сообщений согласно статье 23 конституции рф каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни личную и семейную тайну защиту своей чести и доброго имени а также право на тайну переписки телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения. Указанные положения более подробно раскрываются в статье 13 УПК, согласно которой без судебного решения не могут быть ограничены права гражданина не только на тайну телефонных, но и любых иных переговоров. Причем наложение ареста на почтовые и телеграфные отправления, их осмотр и выемка в учреждениях связи. Контроль и запись телефонных и иных переговоров могут производиться только на основании судебного решения. За незаконное нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений статья 138 УК Предусмотрена уголовная ответственность.